Глава 13. Бедные нуждающиеся. Ну, ребята, чем дальше займемся сегодня? спросила у нас миссис Бэкс. Прошло три дня с той поры, как нам открылась истинная ее натура. С тех пор мы успели уже покататься с ней на лодке и автомобиле, она ежедневно угощала нас конфетами. И научила нас одиннадцати новым играм, о которых мы до нее понятия не имели, и лишь четыре из них оказались никуда негодными. До удивления малое, замечу, доля ерунды для взрослого человека, даже если это самый талантливый взрослый. Погода в тот день могла с полным правом называться идеальной. Солнечная, теплая, безоблачная. Мы все сначала грелись на пляже, а потом искупались. Миссис Бэкс разрешила нам. В некоторых обстоятельствах присутствие взрослого совсем не мешает, если, конечно, у него нормальные взгляды на жизнь. Тогда вам, с одной стороны, легко добиться его согласия на то, чего вы сами желаете, а с другой – переложить на него вину в случае непредвиденных и нежелательных последствий. Впрочем, наше купание ничем плохим не обернулось. Все мы остались живы и даже почти не замерзли, за исключением пальцев на руках и на ногах. Вот после этого миссис Бэкс и спросила. «Ну, ребята, чем дальше займемся сегодня?» Место на пляже, где мы сидели, было укромное. Никто здесь нас не видел. Миссис Бэкс курила по обыкновению сигарету. «Не знаю», — ответили все разом, и только один голос выбился из этого вежливого хора. Го спросил. «А что там насчет бедной мисс Сэндл?» «Почему бедной?» с удивлением глянула на него миссис Бэкс. «А разве она не...» — в свою очередь удивился Го. «Что именно «не»?» — с еще большим недоумением осведомилась миссис Бэкс. «Ну, то, о чем вы спросили, почему?» — ответил Го. Миссис Бэкс схватилась за голову, взъерошив пальцами короткие стриженные волосы, которые не успели еще просохнуть после соприкосновения с пенистыми волнами океана. «Давай-ка сначала», — попросила она. «Почему ты считаешь мою сестру бедной?» «Ой, а я и забыл, что она вам сестра», — смутился Го. «Иначе не стал бы спрашивать, клянусь честью». «Да ладно», — махнула рукой миссис Бэкс и принялась в наступившей к нашему общему облегчению тишине печь камушками блины на воде. Мы все были ужасно злы на Го, и сразу по двум причинам. Во-первых, воспитанному человеку не подобает тыкать кого-то носом в чью-либо бедность, пусть даже это его родная сестра. А во-вторых, выступление нашего младшего брата в силу каких-то неясных причин заставило миссис Бэкс забыть о том, чем нам хотелось бы дальше сегодня заняться. Поэтому Освальд, устроившись с камушком возле нее, прицелился в столбик, в который целилась и она. И поразил цель первым, потому что, хотя для леди она очень метко кидает камни, однако чересчур уж долго примеривается перед броском. И вот, попав первым в столбик, Уасфальд сказал, «Миссис Бэкс, нам бы хотелось дальше заняться тем же, чем вам самой хочется». Вышло это по-настоящему вежливо и одновременно правдиво. Ведь к этому времени каждый из нас успел убедиться, «Она просто не может нам предложить что-нибудь ерундовое». «Очень мило с вашей стороны», — отозвалась она. «И если это не помешает вашим собственным планам, у меня возникла идея сорвать с ближайшего же куста экипаж. Кажется, они в этих местах растут в изобилии». «Один уж точно растет в старом корабле», — внесла ясность Элис. «И сорвать его стоит семь шиллингов и шесть пенсов, чтобы он довез до станции». «Годится!» — кивнула миссис Бэкс. «Загрузим туда обед, отправимся к замку Линдвуд, и там все съедим». «Пикник!» — грянули мы от радости на разные голоса. «Разведем во дворе замка костер?» — продолжила миссис Бэкс. «Скипятим воду в котелке и станем есть в тени башни булочки». «Чай?» — прокричал Го. «С булочками!» но тогда вы никак не нуждающаяся и не бедная, как бы там ни было с вашей...» «Договорить мы ему не дали, когда у вас есть под руками песок, чего больше не требуется, чтобы кто-то быстро заткнулся». «Мне всегда казалось...» Снова заговорила миссис Бекс, и вид у нее стал мечтательный. «Что чем больше людей собирается, тем веселее, особенно на пикниках. Поэтому я условилась, если вы, конечно, не против...» Встретиться там с вашими друзьями, мистером и миссис Красный Дом. Она к этому еще что-то добавила, но слова ее потонули в наших восторженных воплях. Освальд, всегда готовый приносить пользу, немедленно вызвался сбегать в корабль и выяснить насчет экипажа. Мне нравятся лошади, конюшенные дворы, запахи соломы и сена, а также беседы с конюхами и подобными им людьми. Для нашей компании подходила линейка. На выбор имелось две. В ту, что было получше, запрягали двух лошадей. В линейку похуже одну, и сам экипаж был гораздо меньше, а ткань подушек в нем порядком износилась. На ней тут и там виднелись следы починки и зеленые пятна, возникшие от сырости и непогоды. Обо всем этом Освальд по возвращении доложил миссис Бекс, не скрывая, насколько потрепана маленькая линейка. «Разумеется, берем ту, в которую запрягают пару», Тут же с присущей ей щедростью сделала выбор она. «Как говорится, снявши голову, по волосам не плачут». «Правильно», — подтвердила Дора. И «Если снять голову, значит повеселиться. То вы, миссис Бэкс, самая замечательная снимательница голов, из всех которых я знаю». Было великолепно нестись ветерком. Освальд сидел на кослах рядом с кучером, одетым в лучшую его ливрею с блестящими пуговицами по тем же самым дорогам, где мы бродили чумазами пешими странниками или тащились со слиной скоростью в повозке бейтстов, а то и следом за ней. День был, как уже говорилось, прекрасный, и мы сияли от чистоты в своих выходных костюмах. Не самых парадных, но гораздо более удобных, чем самые парадные, потому что в них ты готов с открытой душой встретить любой поворот судьбы, как пишут обычно поэты, и при всем том, Не перекрахмален до несгибаемости, не затянут до безысходности и не зажат до такой степени, что из тебя выдавлены все естественные человеческие чувства. Замок Линвуд построен в лощении среди холмов и опоясан рвом, полным листьев водяных лилий. полагая в сезон там красуются и фарфоровые чашечки их цветков. Через ров перекинут мост, но не подъемный, а постоянный. Башену замка восемь, четыре круглых и четыре квадратных, а в центре раскинулся двор, заросший травой и усыпанный камнями, которые, как мне кажется, представляют собой обломки замковых строений. Посредине двора высится огромное белое майское дерево. Миссис Бек сообщила нам, что ему уже многие сотни лет. Под майским деревом мы по приезде и обнаружили миссис Красный дом. Она там сидела, держа на коленях дочку в синем платьице, которая выглядела точь-в-точь, точь, как картинка на коробке конфет. Девочкам тут же захотелось понянчить ребенка, им это позволили, а мы остальные отправились обследовать замок. До этого нам ни разу не выпадал шанс осмотреть хоть один, и теперь мы, естественно, не упустили такой возможности. В первую очередь мы, разумеется, посвятили себя неустанному поиску самой глубокой темницы под Орвом но обнаружить ее нигде не смогли. Зато мы обнаружили все остальное, чем только может поразить воображение древний замок. Вплоть до отверстий, через которые лили расплавленный свинец на головы осаждавшим, когда они пытались разглядеть велики ли силы защитников. И узких бойниц, сквозь которые во врагов стреляли из луков и арбалетов, а еще трухлявых останков деревянной подъемной решетки, переграждавшей вход в замок. Мы поднялись на каждую из восьми башен, местами настолько опасных ответхостей что Нуэля и Го старшие братья туда не допустили. Наше решение младших удручило, однако они быстро утешились. А к тому времени, как мы все обследовали, посреди руин уже было приготовлено угощение. Мы славно подкрепились, не столько мясом, сколько выпечкой, сластями, виноградом, инжиром и орехами. «Ну, юные Коперфилды! «Чем это вам не королевский пир?» — воскликнула миссис Бэкс. «У них еще было черносмородиновое вино», — напомнил Нуэль, как раз дочитавший этот роман Чарльза Диккенса. «Ну и у вас оно тоже будет», — ответила миссис Бэкс. «И оно у нас было целых две бутыли». «Вы такая одна!» произнес с набитым ртом Нуэль, обращая к миссис Красный Дом взгляд полный мечтательного восхищения. «Надо же так хорошо понимать, что люди хотят именно этого, а не всякого там полезного. И миссис Бэкс ведь тоже такая же!» «Это одна из премудростей, которую мы освоили в нашей школе», — отозвалась миссис Бэкс. «Помнишь, Хлоя, наши ночные пирушки по субботам?» «Ох, да чего же вкусным казалось кокосовое мороженое, особенно после мятных леденцов!» «Так вы это тоже знаете?» — изумился Гуо. «А я думал, мы первые это открыли». «На самом деле я знаю про это гораздо больше ее, заявила миссис Бэкс. «Потому что была уже довольно большой, а она таким крохотным существом в фарточках, очень милой маленькой девочкой». «Не удивлюсь, если она всегда была милой», — убежденный изрёк Нуэль, — «даже младенцам». Это вызвало смех у всех присутствующих, кроме младенца, который спал под майским деревом на принесенной из нашего экипажа подушке. Но если бы он даже не спал, все равно бы не засмеялся. Освальда это не удивляло. Хоть он от природы и наделен тонким чувством юмора, однако не усмотрел в словах Нуэля ни малейшего намека на остроумие. Когда обед кончился, мистер «Красный дом» предложил с торжественным видом выпить черносмородевого вина за каждого из присутствующих. Это тут же и сделали, начав с миссис Бэкс и завершив тостом за здоровье ГО. А затем мистер «Красный дом» произнес «Прочь сонливость! Во что мы будем играть?» Но не успел еще кто-то что-то придумать и предложить, как миссис «Красный дом» воскликнула. «Боже мой, вы только взгляните!» Мы взглянули в ту сторону, куда был обращен ее взгляд, а точнее на ту часть замковой стены рядом с главной башней, где находился мост, и где теперь поверх каменной кладки вдруг возник целый ряд шишковато-неровных округлостей, с виду напоминавших человеческие головы. На самом деле это они и были. Мы как раз увлеченно обсуждали каннибаловы Новую Гвинею, когда они появились. И вовсе не отрубленные и поднятые вверх на пиках, как, полагаю, порой случалось в стародавние времена, а вполне себе живые головы вместе с телами и прочим, что к ним прилагается. Это были головы и тела деревенских детей. «Несчастные маленькие бедняки», — сочувственным тоном проговорила миссис Бэкс. «У нас ведь много чего осталось от королевского пира, так почему бы нам...» Тут миссис Красный Дом поспешно направилась к башне и позвала головы, вместе с телами и прочим, что к ним прилагалось. А они подошли и доели остатки угощения, кроме, конечно, неприкосновенных булочек, прибереженных для священного обряда чаепития. Но остальная еда, включая инжир и орехи, исчезла мгновенно, и мы были этому рады, искренне рады, даже ГО. Дети не показались нам большими умниками или людьми того сорта, с которыми нам бы хотелось дружить. Но, полагаю, играть любят все, вне зависимости от сорта. Поэтому, когда они все уплели, и миссис Красный Дом пригласила их поучаствовать в наших играх, мы поняли, что должны такому обрадоваться. Только вот деревянских детей не учат играть в лапту. Поначалу мы удивлялись, почему учителя не объяснили им правил, но вскоре причина нам стала ясна. Им очень трудно было растолковать даже самые простые вещи. Зато они знали все народные игры, обычно сопровождаемые старинными песенками, когда надо вставать в кружок или рядом друг против друга. Орехи в мае. Вот пришли три рыцаря. И еще одну, которую мы никогда не слышали. Начиналась песенка так. «По зеленой траве взад-вперед, Погляди-ка на наш хоровод. Эй, пригожая, к нам поспеши!» «Стань же рядом со мной, попляши!» «Я к девице красивой такой расположен всею душой!» «И мечтаю теперь не на шутку, чтоб мы стали как селезень суткой. только б твой согласился отец, чтоб повел я тебя под венец!» Там еще много чего говорилось, но я продолжение забыл. Если кто-нибудь из читателей вспомнит и будет любезен прислать мне текст, значит, автор не зря старался». Взрослые играли с большим наслаждением. Думаю, из-за того, что им редко выпадает такой случай, а редко выпадающее на вашу долю, если оно вам нравится, всегда доставляет больше удовольствия. И вот, попев и побегав в какое-то время, мы вдруг заметили на стене новую голову. «Эй!» — воскликнула миссис Бэкс. «Там еще один! Сбегайте и скажите, пусть к нам присоединяется!» Обращалась она к деревенским детям однако никто из них не тронулся с места. «Вот ты давай сбегай», посмотрела она на рыжую девочку с косами, перевязанными грязными голубыми ленточками. «Ох, мисс, пожалуйста, не хотелось бы мне», ответила Рыжеволосая. «Мама не велит нам с ним играть». «И почему же? Что с ним не так?» поинтересовалась миссис Красный дом. «Отец у него в тюрьме, мисс, из-за ночного лова». «И маме его никто не хочет давать никакой работы, потому моя мама и говорит, не пятнай себя, он вам не компания». «Но мальчик-то не виноват, правда ведь?» спросила миссис Красный дом. «Не знаю, мисс», — ответила рыжая. «Какая жестокость», — вздохнула миссис Бэкс. «Тебе самой бы понравилось, если бы твой отец оказался в тюрьме и с тобой после этого все перестали разговаривать». «Мой отец завсегда содержит себя в приличности!» — отозвалась девочка с грязными голубыми ленточками. «А тех, кто содержит себя в приличности, в тюрьму не сажают, мисс!» «Выходит, никто из вас с ним не разговаривает?» — задала новый вопрос миссис Бэкс. Остальные дети запихнули в рот пальцы, показав своим глупым видом, что и впрямь никто. «И неужели вам не жаль беднягу?» Смерила их испытующим взглядом миссис Бэкс. Ответа не последовало. «Неужели вы не в силах представить себе, что сами почувствуете, окажись за решеткой ваши отцы?» «Мой отец завсегда содержит себя в приличности», повторила рыжеволосая. «Ну, тогда я сама позову его играть с нами», решительно произнесла миссис «Красный дом», А потом очень тихо, так что расслышали ее только автор этих строк и мистер Красный Дом. Добавила: "Черствые поросята, не надо, Киса". Остановил ее мистер Красный Дом еще более тихим шепотом, чтобы его уж наверняка расслышали только она и я. Бесполезно, бедному маленькому изгою с ними вместе легче не станет. Эти дети способны вести себя только так, как их научили родители. И еще тише прежнего он добавил кое-что не слишком внятное, в чем освальду не будь ему так хорошо известны безупречные манеры мистера Красный Дом могло бы послышаться слово, неподобающее джентльмену. «Отправим к нему отряд утешителей», — сказал мистер Красный Дом и обратился к нам. «Друзья мои, кто пойдет и поговорит с беднягой?» И мы все моментально ответили. «Я». Выбор пал в итоге на автора этих строк. Рисуя себе свой собственный образ, вы воображаете человека не слишком похожего на вас настоящего, но скорее такого, каким вам очень хотелось бы стать, сумев вы сделаться лучше. Дядя Альберта называет это идеалом себя, я же для краткости назову это вашим лучшим «я». И вот это лучшее в Освальде жаждало поговорить с мальчиком, отца которого посадили в тюрьму. Между тем, настоящий Освальд был недоволен, как обычно, когда приходится оторваться от игры хотя сама по себе доверенная ему роль утешителя вселяла гордость как в его лучшее «я», так и в обычное. Проходя под огромной аркой наружу и слыша звуки возобновившейся во дворе игры, он упивался своим благородством, одновременно этого стыдясь. «Чувства всегда досаждают, нам лишь стоит о них задуматься». В скорости Освальд увидел разбитые ботинки изгоя, с которыми никто не играл, потому что отец его находился в тюрьме. Мальчик стоял на каменном выступе у вершины стены, где она была разбита не меньше, чем его ботинки. Освальд тоже забрался наверх и сказал: "Привет". И мальчик ответил: "Привет". И Освальд вдруг ощутил, что не в состоянии продолжить беседу. Ведь чем больше сочувствуешь человеку, тем труднее найти слова. "Я только что узнал, где находится твой отец", смог он выдавить из себя наконец. "Ужасно не повезло". «Надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, что мне жаль?» Лицо у мальчика было бледным, голубые глаза поддернулись влагой, которая после слов Освальда выступила еще сильнее. Он опустился на землю и лишь после этого проговорил. «Я-то не очень переживаю, а мама вот в конец и страдалась». «И страдавшихся утешать до уши сотрудно», отметил мысленно Освальд, а вслух произнес: «Знаешь...» Наплю на этих болванов, которые не желают с тобой играть. Ты же не виноват ни в чем. Отец тоже не виноват. Начал рассказывать мальчик. Он со стога свалился, руку сломал. Пока поправлялся, деньги все кончились. А у нас еще новый ребенок родился, тоже расходы. Жить совсем стало не на что. Только себя и поддерживали порой зайцем или куропаткой. Они же сами на воле растут. Курта -то держать тоже деньги нужны. Освальд, не находясь с ответом, просто достал из кармана свою новую универсальную авторучку. С одной стороны перо, с другой карандаш, и протянул ее мальчику. «Если хочешь, возьми себе!» «В самом деле ж надаришь!» Взирая с восторгом на ручку, явно боялся поверить своему счастью бледный голубоглазый мальчик. Освальд был счастлив хоть чем-то его порадовать но испытал до крайности неуютное чувство, гнавшее без малейшего промедления убраться прочь. Никогда он еще так не радовался Доре, как тот момент, когда заметил, что она направляется к ним. Она подошла и сказала, «Возвращайся и поиграй, Освальд, а я устала и хочу здесь немного отдохнуть». И они с мальчиком сели на камни, а Освальд вернулся к остальным. Игры, даже самые замечательные, рано или поздно кончаются и когда они закончились, деревенских детей отправили домой, а для всех остальных наступило время чая. Освальд подошел посмотреть, как там Дора и сын заключенного в тюрьму браконьера, но обнаружил сестру в одиночестве и мигом определил своим проницательным взглядом, что она незадолго до его появления плакала. «Это был один из лучших дней, которые мы когда-либо проводили, и поездка назад вполне удалась. Одна только Дора...» Вела себя очень тихо, будто оставалась во власти нерадостных дум. И на следующее утро она оставалась такой же. Отправившись к морю, мы бродили босиком по песку у воды, но Дора не захотела. Чуть погодя, Элис пошла к ней. Нам издали было заметно, что между ними происходит какой-то важный разговор. Вскоре Элис вернулась к нам и сказала. «Сушите ноги и собираем совет». Доре нужно вам что-то сказать». Отряхнув и обсушив свои розовые, облепленные песком пальцы, мы поспешили туда, где сидела Дора. «Думаю, ты, Го, нам не нужен», — обратилась к нему Элис. «На этом совете не будет ничего для тебя интересного. Лучше поиграй у моря, мой дорогой, и полови там миленьких-маленьких крабиков». Но Го тачился. «Вечно вам надо, чтобы я ни в чем не участвовал», а я могу быть советчиком не хуже вас всех остальных». «Ой, ГО!» — продолжила с умоляющим видом Элис. «Неужели ты не уйдешь-то же, если я дам тебе полпени на большие мятные леденцы?» Соблазн оказался выше его упрямства, и он ушел, а Дора сказала. «Просто не знаю, как могла так поступить, когда вы мне полностью доверяли, но и сделать иначе не могла. Ох, Дики!» «Я помню, ты ведь сказал, когда вы решили мне это доверить, что я самая из всех нас надежная. Но я никуда не гожусь, совсем никуда. Мне даже теперь нельзя ни с кем из вас разговаривать, хотя тогда я считала, что поступаю правильно». «Да что она сделала-то?» — спросил Дики, хотя Освальд уже практически догадался, в чем дело. «Расскажи им», — глянула Элис на Дору, и, перевернувшись на живот, спрятала лицо частично в ладонях, а частично в песке. «Она отдала все деньги, собранные для мисс Сэндл, этому мальчику, у которого отец в тюрьме», — сообщила нам Элис. «Один фунт, тридцать шиллингов и семь с половиной пенсов», — схлипывая, уточнила Дора. «Тебе следовало сперва посоветоваться с нами», — произнес Дики. Вот именно так я и считаю, хотя и вижу, что ты теперь сожалеешь. Но я не могла посоветоваться, — воскликнула с горечью Дора. Вы играли тогда в кошки-мышки, а он уже уходил домой. Вам бы самим услышать, что я от него узнала. Вот это все, как больна его мама, а работы ей из-за мужа в тюрьме никто не дает. И как его маленький братик тоже болеет, бедняжка. И как им не хватает еды, и остального, что только можно себе представить. У них кругом абсолютно ужасно. Но я стану копить и верну вам все из карманных денег. Только простите меня, пожалуйста, и не называйте мошенницей и растрачицей. Просто я ничего не могла поделать с собой». «И я рад, что не могла», — раздался внезапно голос ГО, который никем из нас не замеченный подполз по-пластунски к совету. «Ты, Дора, и все мои деньги получишь. Вот, держи для начала леденцовые полпени» пихнул он их ей в ладонь. «Я все слышал и имею право не меньше других участвовать в совете. Мое мнение, Дора целиком права, а вы остальные черствые злые дни, если с ней не согласны, особенно когда видите, как она хлюпает. Представляете, если бы у вас собственный маленький братик был болен, а вам кто-нибудь ничего не дал, хотя у него в его мерзких карманах лежала бы куча фунтов». Говоря это, он уже крепко обнимал Дору, и она отвечала ему тем же. «Это были не ее собственные деньги», — возразил Дики. «А тебе пусть не кажется, что если ты наш младший братишка...» Подхватил было Освальд, но тут Элис и Нуэль принялись обнимать Дору с ГО, и мы с Дики поняли, лучше не продолжать. Девочкам неведомо, что такое правильный и благородный деловой подход, и маленьким мальчикам тоже. «Ладно», — с некоторой горечью произнес Освальд, «если большинство совета поддерживает Дору, Мы сдаемся, но всем нам теперь придется копить, пока не вернем эти деньги, и нас ожидает долгий период строжайшей экономии. Ой, начала Дора, когда ее всхлипы мало-помалу сменились хлюпаньем. Вы даже представить себе не можете, что я чувствовала. Почувствовала я себя с той поры ужасно, и эти бедные, бедные люди! В этот момент на пляж по деревянным ступенькам, что шли от стены, за которой была дорога с растущей между камнями травой, спустилась миссис Бекс. Привет, сказала она. Ты что, ушиблась, голубка моя Дора? Сестра была ее любимицей. Да сейчас уже все в порядке, улыбнулась Дора. Вот и хорошо, коротко бросила миссис Бекс, которая научилась в стране антипода в великому искусству не задавать лишних вопросов. «К нам на обед сегодня придет миссис Красный Дом», а утром она ходила проведать маму этого мальчика, того самого, с которым, если вы помните, никто вчера не играл. Мы подтвердили, что помним. Женщина оказалась такая милая, и миссис Красный Дом нашла для нее кое-какую работу. А женщина ей рассказала, как одна маленькая леди, конечно, имея в виду тебя, Дора, дала ее сыну фунт 30 шиллингов и 7 пенсов. Миссис Бэкс глянула сквозь золотые очки в синюю морскую даль. «Вероятно, такова сумма, которой вы сообща владели. Не собираюсь особенно обсуждать это, но, по-моему, вы настоящие молодцы, о чем я обязана либо сказать вам, либо прямо вот здесь, на песке, раствориться в слоях атмосферы». Повисла нервозная тишина. «Ну вот, а я что вам говорил?» — первым нарушил эго глядя на нас остальных. А затем Элис сказала, «Мы остальные не имеем к этому отношения. Сделала все одна Дора». Полагаю, она сообщила это, думая, что остальные не собираются ничего рассказывать миссис Бэкс и считая, что Дора имеет полное право утешиться похвалами, раз уж и впрямь повела себя молодцом. Но Дора, конечно, такого вынести не смогла. «О, миссис Бэкс, это было с моей стороны совершенно неправильно!» «Я не имела права распоряжаться деньгами, которые не мои личные, но мне так сделалось жалко мальчика и его маму, и его маленького брата, хотя деньги принадлежали кое-кому другому». «Кому же?» — поинтересовалась миссис Бэкс, прежде чем вспомнила золотое австралийское правило о вреде лишних вопросов. И тут ГО выпалил, прежде чем мы успели его заткнуть. «Мисс Сэндалл! Все они до последнего пения были собраны для нее!» Вот таким образом с нашего предприятия была сорвана завеса тайны, что, впрочем, у нас всегда происходило в итоге. Историю нам пришлось рассказывать очень длинную, и мы успели дойти только до половины, когда пришла миссис Красный дом, однако никто из нас не возражал, чтобы она тоже послушала. Узнав обо всех событиях, начиная с со сдачи комнат и кончая разъездной торговли без лицензии, миссис Бэкс принялась вдруг говорить с нами как-то совсем по-мужски. И хотя доброта ей в общем не изменяла, о произнесенных ею словах я умолчу. Затем она сообщила нам, что сестра ее совсем не бедна и не нуждается, а живет простой и высокодуховной жизнью от того только, что ей так нравится. Нам сперва показалось невероятным, что такое может кому-нибудь нравиться, а когда мы преодолели свое недоверие, то остались сильно разочарованы. Тут миссис Красный Дом сказала, Сэр Джеймс дал мне для этой бедной женщины пять фунтов, и она возвращает вам назад тридцать ваших шиллингов, потому что три шиллинга и семь пенсов потратила. Благодаря этому у них вчера получился прекрасный обед из вареной свинины и овощей. Словом, теперь вам надо скопить до прежней суммы всего лишь три шиллинга и семь пенсов. Вполне хватит, чтобы приобрести для мисс Сэндл достойный подарок». Ох! Как же трудно придумать достойный подарок для человека, который живет простой и высокодуховной жизнью, потому что она ему нравится. После долгих сомнений и споров наш выбор остановился на книжках некого Эмерсона. Сами они скучные, зато обложки у них красивые. А главное, мисс Сэндл им жутко обрадовалась, когда возвратилась к себе домой вместе с частично отремонтированным братом, который рухнул с лесов, пытаясь вручить каменщику брошюру. И это было последним из наших свершений за время жизни в Лимчорне у мисс Сэндл. И история — это последняя, в которой автор оставался таковым. Вот почему... Прощайте, если, конечно, у вас хватило терпения дочитать все до конца. Преданный вам Освальд Бастейбл.